Возвращение долгов. «Ух ты! А это что такое?» Задумчиво выдохнул я во время очередного похода на Солончак и наткнувшись на пасущуюся там поблизости молодую лань. Внимательно осмотревшись по сторонам, я понял, что это животное здесь одно. По весу приблизительно оно было достаточно тяжелое, но, по крайней мере, я смогу заполучить мясо и шкуру. И не надо мне говорить о том, что шкура у этого животного бывает весьма ценной. Думаю, что я сам смогу найти способ предложить такие трофеи тому же самому торговцу. Как я уже говорил, у животных в диком лесу рисунок на шкурах отличался от того, который был практически везде. Уже только поэтому можно было понять, чтобы в сложившемся положении, по сути, эти разумные должны были понимать то, насколько ценный товар им предлагают. И это имело достаточно большое значение как для меня, так и для них. Аккуратно достав стрелу из колчана и свой лук, который уже по привычке таскался с собой везде, я постарался прицелиться, так как привык уже к этому орудию убийства. Расстояние было достаточно большим, местные лани отличались достаточно чутким слухом, и это имелись в виду не только лани, имелись в виду все животные дикого леса, поэтому приходилось к ним либо очень осторожно подкрадываться, либо ожидать в засаде, пока они появятся». «Только так был шанс того, что ты сможешь оказаться на дистанции выстрела. Однако сейчас я находился где-то на расстоянии тех самых пятидесяти шагов от этой лани. Поэтому, положив стрелу на лук, я аккуратно принялся натягивать тетиву, выцеливая как раз ту самую точку, которая позволит мне попасть стрелой прямо в глаз этого животного. Задержав дыхание на мгновение, я резко спустил тетиву, которая щелкнула достаточно звонко». В тишине леса любой звук довольно громкий и звонкий, как ни крути. С легким свистом стрела пронеслась сквозь разделяющее нас расстояние и вонзилась как раз в выбранную мной точку. И все только из-за того, что в этот момент Лань как раз к чему-то прислушивалась, словно заранее ожидала каких-то сюрпризов со стороны. В такой момент подобное животное стоит неподвижно и просто ушами вводит из стороны в сторону, пытаясь понять то, откуда идет угроза. Но ей это не помогло. Она только успела развернуть ухо в ту сторону, откуда до нее донесся щелчок тетивы, когда стрела уже пробила ей глаз, швырнув это животное на колени, а потом банально свалив уже мертвое тело на землю. Быстро подбежал к ней. Я постарался тут же замотать рану, так как понимал, что запах крови достаточно опасен. После чего скряхтением закинул эту тушу себе на плечи. Я понимаю, что постепенно становился сильнее, но она была тяжеловата поэтому пока я её донёс до нужного мне места, где у меня имелись все необходимые возможности для разделки туши, мне пришлось минимум четыре раза останавливаться и отдыхать. После того, как тушка этой лани поднялась вверх и скрылась среди ветвей, я наконец-то смог немного передохнуть. Но всё же прошёлся назад по своему собственному следу, разыскивая хоть какие-то признаки того, что вслед за мной кто-то шёл. Ничего этого не было. Хотя недалеко от того места, где произошла эта моя своеобразная встреча с Ланью, я заметил появившуюся пару волков. Поэтому я понимал, что неприятности могут все же настигнуть меня даже в безопасном месте. Однако те самые волки не пошли за мной по следу. Видимо, они сами почувствовали какую-то опасность. В этот день я больше никуда не ходил, так как мне надо было срочно разделать тушку. Голову этой Лани я решил все-таки пустить на переработку так как трофей из нее получился бы не сильно значимый. По размеру она напоминала обычную лань из леса, поэтому мне нет никакого смысла как-то ее попытаться сберечь, потому что рисунок на ее шкуре хоть и выдаст тот факт, что это она из дикого леса, но размер головы говорит о том, что это был всего лишь детеныш. Шкуру я тут же отправил на переработку. Шерсть у лани была короткая, так что возиться с ней особо не пришлось. Мне был нужен кусок шкуры, который я либо продам, Либо смогу использовать в собственных целях. Например, банально постелив на пол мои хижины вместо коврика. Хотелось бы, конечно, что-то с более значимой шерстью, но тут уж пока ничего не поделаешь. Если найду что-то такое, то сделаю. Мясо Лани я принялся солить и вялить. Внутренности кинул в тот самый затон, опять устроив рыбную ловлю. Так что к утру у меня было и рыбы достаточно, а также и мясо проходило обработку. Я снова смог направиться за солью. Запасы моей соли еще были значительные, но я прекрасно понимаю один важный факт. Когда начнется непогода и тот же снег, то за солью я сходить не смогу, и поэтому надо пополнить припасы именно тогда, когда есть такая возможность. Кто-то из древних сказал умную вещь, никогда не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня. Я это правило усвоил очень хорошо, поэтому и был каждый день занят практически с самого рассвета и до темной ночи в сон я падал как убитый, уставал просто зверски, но продолжал так же работать, так как сам понимал, что все это идет на мое будущее. Единственная головная боль, которая сейчас донимала меня, открыто касалась именно того факта, что случилось возле деревни Паучий Лог. Я не знал того, что мне делать дальше, стоит ли снова пытаться с ними торговать, или на какое-то время, например, пока не закончится зима, банально забыть об их существовании. Мне не хотелось обижать торговца Но эти люди, что жили в деревне, я не мог им доверять, так как слишком много фактов говорило именно о том, что в попытке сжечь меня на костре были замечены не только представители деревни, но также и те, кто живет в замке местного дворянина. А мне бы не хотелось, чтобы подобная глупость привела к моей гибели. Именно поэтому я и хотел выяснить все подробности случившегося. Надо постараться быть более внимательным в следующий раз. Но лекарственных трав они от меня больше не увидят». Я понимаю, что тот же лекарь, например, живущий в замке Барона, мог бы дать мне золото. Но в данном случае мне проще сказать торговцу о том, что ему надо будет доехать до другой деревни, где я его встречу, и передам все необходимое в виде лекарственных трав. Ввиду того, что больше не доверяю местным жителям. Ну а что? Ведь именно эти самые травы и стали потенциальным приговором для меня. Только я не пойму, в чем смысл такой травли. Какой смысл церковникам сжигать травника? Я ведь не пытаюсь сварить какие-то зелья. Я собираю лекарственные травы, известные еще с земли, которые, кстати, наши предки сюда и завезли. Собираю их, сушу, а потом в определенном наборе этих трав даю людям сбор, который может вылечить какую-то болезнь. В чем смысл стараться меня убить? Только потом я узнал про то, что представители Единой Церкви именно по этой причине и воспринимают травников как угрозу их интересам. Не людям, как они старательно пытаются это демонстрировать, а именно интересам самой церкви. Почему? Тут все оказалось просто. Ведь именно церковники утверждают, что все в жизни люди получают именно по велению Господа. То есть, если у тебя есть деньги, то ты их не заработал сам, даже если корячился ради этого всю свою жизнь. Тебе их дал Господь, и ты должен минимум большую часть из них отдать в храм. Зачем? Это уже не твое собачье дело. Если у тебя ничего нет то значит, Господь тебе ничего и не дал. И в данном случае даже не важно, что ты целыми днями валяешься на печи и ничего не делаешь. Да что тут говорить, если даже у нас в старых сказках, которые пришли с нашей прародины Земли, говорилось о том, что наши предки любили лежать на печи и мечтать о том, что кто-то за них что-то сделает. А они буквально по щелчку пальцев разбогатеют. Сказка про того же Емелю, о чем вам говорит. Лежал он, лежал на печи, ленью маялся, И вдруг, бац, поймал щуку, которая за него все делает. Но это разве не мечта идиота? Мечта. А почему идиота? Да потому что только идиот будет думать, что за него кто-то все сделает, и он при этом получит огромные бонусы. Это либо мошенничеством попахивает, либо глупостью. Я это сам прекрасно знал. Вот что со мной было бы, если бы я не пытался учиться у того же Петровича? А потом жил бы, как все жители деревни. Ну, на данный момент, скорее всего, я уже был бы мертв, потому что волки явно постарались бы мной перекусить. Петрович же заставлял меня думать головой, учиться, осознавать все то, что происходит вокруг. Если же ты будешь бездумно подставляться, то это не приведет тебя ни к чему хорошему. Так что можно понять, что я в определенной степени сам делал свое будущее. А если бы я этот дом на дереве не сделал? А если бы я рыбалкой не занимался? А если бы я не искал тот самый солончак? Слишком много, если получается. Но хотя бы без одного из них у меня не было бы того, что есть сейчас. И, как я уже ранее сказал, именно в этом доме на дереве я чувствовал себя в достаточной безопасности. Тем более, что я понимал главное. Именно тот факт, что я живу в лесу, сейчас играет в мою пользу. Но никак не в пользу жителей деревни. А вот по церковным канонам все было далеко не так. Если ты заболел, то это кара Господа и испытание Его. Ты обязан смириться. И ждать. Выздоровеешь, значит, ты угоден Господу. А нет, значит, у тебя такая судьба. И именно травники и знахари им все портили своим вмешательством, леча людей. Ведь они сами прекрасно понимали то, что если болезнь не лечить, то рано или поздно такой несчастный просто умрет. И хорошо, если только он. Как я уже как-то говорил, некоторые болезни могли становиться опасно заразными. И тогда будет эпидемия, и молитвы тут никак не помогут». Повторно направляясь к солончаку, я все так же привычно осматривался по сторонам, и если где-то замечал нужную мне траву, уже дошедшую до уровня зрелости, я ее срезал именно так, как меня учил Петрович. К тому же именно в этот день я нашел несколько очень нужных мне корней. Петрович говорил, что из них можно сварить отвар, который может дать шанс запутать разум человека. Как он сказал, запутать его сознание. Эти корни он называл корнями мандрагоры – И самое главное в этой ситуации было в том, что эти корни почему-то выглядели как человечки. Был мужской корень и женский. И фигурки человечков были типичными для подобных представителей людей. Только это были корни. Такие растения обычно росли парами. Петрович говорил, что когда их найдешь, нужно дождаться, пока это растение наберет самую силу. Это можно заметить по листьям. Они начинают по краям слегка желтеть. Но еще достаточно сильные и сочные. В этот момент его и надо вытащить из земли вместе с корнем. При этом, если ты вытаскиваешь этот корень, не забудь семена, которые созрели внутри бутона, спрятанного среди листьев, высыпать на то самое место, откуда ты взял это растение. Дело в том, что это растение очень плохо приживается на новом месте. И я знаю из рассказа Петровича, что оно на новом месте, в лучшем случае, дает росток из одного семени, если ты высыпал пять десятков семян. Поэтому я решил в том же самом месте рассыпать семена, при этом старательно прочертив своеобразную борозду в земле, чтобы семена не склевали птицы. И даже полил водой из своеобразной кожаной фляжки, которую прикупил у торговца, когда тот в прошлый раз пытался со мной торговаться за веревку. Я такие покупки делаю уже даже не особо задумываясь. Если есть возможность, то беру предмет без размышления. Так же получилось и с этой флягой. Я ее увидел и просто спросил о том, сколько она будет стоить. Торговец продал мне ее за один серебряный, и теперь я с ней не расставался, особенно когда бродил по лесу. Вот и сейчас она мне пригодилась. Рассадив семена этой самой мандрагоры в том месте, где росли данные ростки, я тут же полил это место водой. Мало ли, если вода этим семенам сейчас не нужна, то земля достаточно быстро высохнет, рядом деревья растут. А уж они ни единой капли влаги не упустят. А если вода все же нужна, то в данном случае она поможет. По крайней мере, я был уверен в том, что от этого вреда особого не будет. Дойдя до солончака, я уже привычно осмотрелся по сторонам, разыскивая какую-нибудь угрозу. В этот раз я подходил к нему немного с другой стороны, не с той, где убил ту самую лань. Как я уже сказал, с той стороны мной была замечена пара волков, и мне не хотелось бы с ними сталкиваться. Конечно, у меня с собой есть лук и копье, и я могу представлять из себя определенную угрозу даже для них но дело в том, что для того, чтобы использовать такое оружие, необходимо время. Тот же лук мне сначала нужно подготовить, натянуть тетиву, прицелиться и выстрелить. Стрелял я уже достаточно точно, по крайней мере на дистанции в 70-100 шагов попадал фактически в ладонь. Но при этом я понимал, что слишком медленный для этого и предпочитал своего противника выцеливать на расстоянии, пока он меня не видит. Выйдя на сам Солончак, я постарался найти самое чистое место, где соль выступила ровным и достаточно толстым слоем, после чего при помощи ножа принялся соскабливать ее в мешочек, имевшийся у меня. Я сделал себе такой же небольшой коробок, как тот, в котором носил товар на продажу, но этот коробок был более узким и напоминал своеобразный плоский ящик на спине. В этот самый коробок я и складывал те самые находки вроде лекарственных трав и мешков с солью. В общей сложности я набрал соли где-то килограмм десять, но я все равно понимал, что это не такой уж и большой запас. Поэтому мне все равно придется постараться. Попутно я отметил еще пару интересных деревьев с крупными орехами. Нужно будет пройтись здесь и пособирать подобные плоды, которые могут принести мне пользу. Их тоже можно продавать, как и ягоды. Но я ягоды сушил, чтобы потом для себя в кипятке заваривать и пить. Тоже полезная штука. Собрав соль, я направился к своей хижине так как понимал, что все то, что я уже нашел, мне надо выгрузить. Ту же мандрагору мне нужно правильно сохранить. Если просто этот корень повесить сушиться, то это может привести к необратимым последствиям. Из полезного этот корень может стать ядовитым. Поэтому нужно сделать так, чтобы из него вытек весь сок. Иначе этот сок начнет бродить в корне, что приведет к этому самому нарушению баланса. В книге, которую передал мне Петрович, было описано то, каким образом этот корень нужно сохранить. Я собирался это сделать. А сам сок этой мандрагоры я соберу в отдельный горшок и закрою. Этот своеобразный яд тоже может быть полезен, так как одна капля этого яда может банально свести с ума человека. К тому же его можно высушить после того, как он перебродит. Для этого нужно время и тепло. Быстро вернувшись обратно к своему дому, я поднялся к тому самому дуплу, которое время от времени старался аккуратно расширить. Вроде того же дятла. Когда я влез внутрь этого дупла и принялся аккуратно постукивать топором, расширяя его из середины, мне было до жути смешно. Ведь я действительно напоминал себе дятла. Но, ну, благодаря тому, что дерево было достаточно крупным, мне удалось сделать это так, чтобы само дерево не особо пострадало. По крайней мере, особо сильно не пострадало. Именно там у меня было одно место, где я мог сделать все правильно. Добравшись до нужного места... Я аккуратно достал корни мандрогоры, подвесил их по отдельности и под каждым из них поставил чашку, куда этот сок должен был стекать. Но вовремя одумался. Чашка имела не совсем высокий край. Если капли будут туда капать, то они начнут прескать этой жидкостью, которая начнет распределяться по округе. А что у меня вокруг? Правильно, лекарственные травы и запасы еды. Мне еще не хватало собственную еду отравить. Поэтому я решил все-таки выделить для этого дела пару своеобразных горшков. Сильно роскошно, конечно, получается, но ничего не поделаешь. Тем более, что мне надо было их подписать «М» и «Ж». Сок мужского корня мандрагоры и сок женского корня мандрагоры. Они сильно разнились по воздействию, и результат от них будет разный. После того, как я подготовил место, я сначала взял нитки, и аккуратно проколол кончики так называемых конечностей у этого корня, которые были похожи на руки-ноги, а у мужского корня и даже на мужское достоинство. Вывел оттуда ниточки, которые спустил вниз прямо в горлышко горшка, стоявшего под корнем. Сразу же по этим ниткам потекла жидкость. Но я успел это все сделать раньше, чем испачкался в ней. Точно так же я поступил и со вторым корнем, при этом постаравшись аккуратно сделать надрезы на кожице этого корня. Как бы нарисовал своеобразную фигурку человечка из черточек надрезов. Палка-палка огуречек, вот и вышел человечек. Что-то вроде такого. Для чего? А для того, чтобы сок быстрее выступал и стекал. Согласно книге, этот корень должен был высохнуть за два дня. И тогда я смогу его использовать. Его можно было окончательно подсушить в темно-прохладном месте, а потом перетереть в порошок. Кору этого корня также можно использовать для различных лечебных составов но для очень сильных. По сути, эта корка, снятая с корня мандрагоры, может приравниваться к мощным лекарствам, которыми можно вылечить даже воспаление легких. На Земле бы такое лекарство назвали бы по-особому антибиотик. Но у нас таких лекарств не было. А если и были, то их старательно берегли для сильных мира сего. Королей, герцогов. Даже у дворян по уровню немного ниже герцогов уже возникали сложности с такими лекарствами так что ценность такой находки недооценивать было бы просто глупо. Но только если кто-то думает, что я вот так вот сразу возомнил себя всемогущим, то он сильно ошибается. Меня за обычные лекарственные сборы из той же ромашки и мелиссы чуть на костер не отправили. А вы хотите, чтобы я мандрагуру повез куда-нибудь на продажу? Во-первых, продавать такое нужно где-нибудь в столице королевства. А во-вторых, надо знать, кому ты ее продаешь. Тут речь даже не о весе в золоте идет. Я сам был удивлен, когда нашел эти своеобразные лепестки, которые можно было узнать именно по расцветке. Взять хотя бы сам широкий лист, похожий на лопух, который идет несколькими цветами. Сначала идет ярко-зеленый, потом темно-фиолетовый, а затем багровый. И только по самому краю, когда растение уже дозрело, появляется желтый. Вы себе такую радугу представляете в лесу? Просто многие люди, кому повезло найти такое растение, старательно собирали семена мандрагоры, а потом пытались выращивать в более удобных для себя местах. Но у таких умников была одна огромная проблема. Мандрагора сама выбирает место, где ей расти. И это место менять принудительно не стоит. Даже если хоть одно семя из пяти десятков все же вырастет, а их было всего по пять семян на каждое растение, можно понять, что корень будет куда слабее, чем тот, что вырос именно в том месте, где сама Мандрагора выбрала место. Это был факт, который не стоит сбрасывать со счетов. Я потом некоторое время бродил в округе, пытаясь понять, не угрожает ли мандрагорье какой-нибудь местный хищник или даже травоядное. Но лишь затем я понял тот факт, что это растение для местных животных является ядовитым, и они все это прекрасно понимают. А вы разве не знали, что любое лекарство, если вы его слишком много употребите, является ядом? Это факт, с которым не поспоришь. Поэтому я и понял свою выгоду». К тому же лепестки мандрагоры можно было использовать как мощное снотворное. Согласно книге, если их высушить на солнце и перетереть в порошок, даже малейшей щепотки этого своеобразного порошка хватит для того, чтобы человек мог уснуть на несколько дней, минимум на три, а то и четыре дня. Все зависит от размеров его тела. Чем больше тела, тем меньше он будет спать. Но каким бы огромным по своему размеру он не был бы, Щепотки такого порошка хватит для того, чтобы человек спал не меньше суток. Это факт, с которым тоже не поспоришь. Так что это растение у меня пошло полностью в переработку. Я решил продержать эти корни над теми горшками не меньше трех дней, чтобы весь сок как следует стек. А сам за это время еще пару раз сходил на солончак. Запасы соли обновил. Найденные поблизости деревья орехов присматривал. Орехи уже дозревали». А значит, в скором времени я встречусь с местными охотниками за добычей. Те же белки и куницы могут мне изрядно подпортить жизнь. Поэтому мне нужно постараться успеть раньше их. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что те же белки могут охотиться за орехами на дереве. А ты просто собирай с земли. Учитывая тот факт, что практически все это довольно крупное дерево было усыпано плодами, можно было понять, что даже местным животным довольно крупного размера будет не до меня, пока они там наверху будут драться за самые вкусные, по их мнению, плоды. Ну да, так можно сказать, если не вспоминать о том, что в этом лесу есть и те, кто старательно по земле будет подбирать орехи. Те же самые, которые пожирают у желуди, кабаны. Или вы думаете, что они упустят такую возможность наесть себе еще немножко сала на зимний период? Я сильно в этом сомневаюсь. Именно поэтому мне заранее стоит быть настороже. Я никогда не прельщался в таких вещах, и понимал, что слишком надеяться на то, что мне что-то достанется, не стоит. Время уже поджимало. И, скорее всего, те же белки будут старательно собирать все созревшие орехи для того, чтобы пополнить свои припасы. Я мог бы, конечно, попытаться найти дупло такой белки, то самое место, куда она будет собирать все это, чтобы забрать эту добычу себе. Но в данном случае я понимал, что обычно у таких местных животных имеются свои семьи. И если я убью кормильца то в данном случае вся семья будет обречена на смерть. Если бы я нашел одинокую белку, то тогда да. Убей саму белку и забирай ее припасы себе. И тут никто даже оспаривать такое решение не будет. Все-таки я еще где-то в глубине души оставался человеком. И не хотел проливать кровь без нужды, даже если это кровь потенциального врага. А здесь я для этих животных был врагом, так как намеревался наложить свою руку на часть их добычи. Надо сказать, что за орехами я успел как раз после того момента, когда подготовил мандрагуру. Те самые два горшка я постарался закрыть пробкой и залить смолой, чтобы набранный в них сок лучше перебродил. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что при брожении пробку просто вырвет. Может быть и такое. Только я сделал так, чтобы этого не произошло. В этой пробке я сделал отверстие, куда вставил соломинку, которую также заткнул. То есть, если соломинку просто выплюнет из крышки, то значит там началось брожение, и лишние газы лучше стравить. Иначе разорвет и горшок. А мне бы этого не хотелось. Будем действовать таким образом. Можно будет легким слоем древесной смолы сверху накрыть это отверстие. Так, пальцем мазнуть по этой дырке. Тогда ее просто будет выдувать наружу. Зато горшок уцелеет. Конечно, можно было бы уже и сейчас попробовать сделать подобное. Но есть один нюанс. Пока сок не забродил, смола схватится в камень, и тогда смысла в этом не будет, так что придется ждать и надеяться на то, что соломинка все-таки выстрелит раньше, чем разорвет горшок. Закончив соком мандрагоры, я выставил его на открытое место, где было достаточно солнца, на самой вершине моего дерева. А что вы думали? Вообще-то даже на пару веток ниже уже стояла густая тень. Зато я смог вынести эти корни мандрагоры, уже усохшие и лишенные влаги, чтобы они досохли. Кстати, может, вы будете смеяться, но я сразу же заметил один нюанс. Даже насекомые, которые вились поблизости, тут же бросились в рассыпную. Видимо, они опасались этого растения. Надо будет подумать над тем, как мне можно использовать такой нюанс. Если я рядом с этим растением буду, к примеру, вялить мясо, оно не станет ядовитым? Надеюсь, что нет, иначе я сам отравлюсь. После того, как я закончил с мандрагорой, по крайней мере, на этом этапе, Я решил проверить орехи, и пришел я к этим деревьям как раз вовремя. Они созрели и начали падать на землю. Это был как раз тот самый момент, который я и ждал. Я тут же бросился их собирать, так как понимал, что времени у меня мало. Я успел собрать фактически два короба или на спинных мешка. Я не знаю, как их называть. Те самые вместилища, которые я носил за спиной, прежде чем услышал шум и пыхтение. Мое время заканчивалось, и мне надо было уходить. В сторону падающих орехов уже неслись по деревьям белки, а по земле кабаны. Видимо, они тоже уже учуяли эти звонкие хлопки от на землю орехов. И для всех этих существ подобный звук был четким сигналом того, что они могут остаться без припасов на зиму. Так что мне пришлось отступить, как бы я ни считал себя всемогущим. Особенно после того, как получил в руки достаточно мощный лук. Я понимал, что, например, выводок в десяток кабанов, которых ведет крупный сикач, Я перебить в принципе не смогу. А если и смогу, то что я с ними буду делать? Тогда в эту местность набегут местные хищники и подальщики. Все равно мне жизни не будет. Так что лучше вовремя отступить, постаравшись не привлекать к себе излишнего внимания со стороны этих существ. Все равно я собирался попробовать поохотиться еще на кого-нибудь, имеющего достаточно густой мех. Например, какой-нибудь одинокий волк мне вполне подойдет. А что? Из волчьей шкуры можно сделать достаточно неплохую одежду или еще что-нибудь. А мясо пустить на рыбалку – дело нужное. Тут уже и не поспоришь. Занимаясь всеми этими делами, я не заметил того, как пролетела очередная неделя. Немного подумав, я решил не выходить из леса к деревне. Так, прошелся туда и посмотрел, нет ли на опушке торговца. Торговца не было. А вот толпа народа стояла. Кстати, опять слишком большая. Я даже начал переживать о том, что, возможно, опять вернулся священник, который все так же хотел меня отправить на костер. Однако крики, которые до меня донеслись, свидетельствовали об обратном. В этот раз бесновался уже управляющий барона де Грасс, размахивая кнутом и стягая группу крестьян, среди которых я узнал именно тех, желающих отправить меня на костер. Судя по всему, управляющий не простил им того провала, который произошел по вине этих людей. Да и все то, что было потрачено на попытку отправить меня на костер, тоже восстановить ни у кого ума не хватило. Ведь я прекрасно видел, что ворота в деревню так и продолжали болтаться на своих навесах. Они не были отремонтированы. И это явно выводило управляющего из себя. Я же просто пожал плечами и, убедившись в том, что торговца нет, ушел обратно в лес. Но ну, не хотел я в этот раз выходить к этим людям. Я хотел, чтобы им жизнь сейчас медом не казалась. Почему? «Ну, давайте подумаем. Начнем с того, что сейчас беснуется управляющий, который буквально кнутом пытался загнать этих людей в лес, чтобы они нашли меня и вернули наши отношения на прежний уровень. Судя по толпе стражников, которые стоят у них за спинами с копьями на изготовку, шутки закончились. То есть я прекрасно понимаю тот факт, что в данной ситуации управляющий уже и сам осознал свою ошибку. И с этих людей теперь не слезет. Особенно с учетом того, что часто среди его воплей я слышал угрозу их самих отправить в дикий лес, на рыбалку. Прекрасно. Оказалось, что их барон умудрился где-то рассказать о том, что ему поставляют речную рыбу из дикого леса. Вот идиот. Но кто его умным назовет? Ты же не контролируешь подобные поставки. Как ты можешь решать, что ты что-то можешь или не можешь? По сути, с твоей стороны это серьезный просчет. И сейчас сам этот управляющий наткнулся на тот факт, что банально ничего не может сделать, именно из-за этого нюанса, из-за того, что они банально потеряли контакт с поставщиком, и это было достаточно важно как для них, так и для меня. Добавьте сюда еще факт того, что поставки лекарственных трав прекратились, и если кто-то из них же заболеет, то ни о какой помощи лекаря тут и речи не будет. Я понимаю, что ее и раньше-то не было, но проблема не в этом. Тут проблема в другом. Именно в том, что раньше они могли рассчитывать на помощь с моей стороны, а теперь ее просто не будет. И что им делать? По сути, они ничего сделать не могут, ведь я сам отказался им помогать. Да, я уже отказался. Я понял, что моя помощь, которую оказывал этим людям, банально могла меня же привести на костер. Ведь среди тех, кто бесновался на опушке вместе со священником, были и те, кого я вылечил, при помощи этих самых трав. Так что больше такой помощи от меня они не получат но тут дело было даже не в этом, а в том, что такую же помощь от меня получали и другие жители этой деревушки. Раз они ее не будут получать, то вся их злоба обрушится на тех, кто был виновником данного торжества. Так что и их соседи начнут в скором времени также применять методы физического насилия. Одни только крепкие кулаки кузнеца чего стоили, а ведь он сейчас стоял за спинами стражников, И весьма глубокомысленно потирал свои кулаки, не сводя тяжелого взгляда с этих идиотов. Так как не стоило забывать о том, что и он приложил массу усилий, а значит рассчитывал на получение с моей стороны тех самых ржавых камней болотного железа. Так что и его недовольство тоже можно было понять. Я уже молчу о той же Татьяне с ее дочерью. Они тоже стояли с весьма злыми лицами. А те, кто хотел мне муку продать, все это было взаимосвязано. И поэтому, тихо усмехаясь, я отправился обратно в лес, так как понимал, что сейчас я к этой деревне выходить не собираюсь. К тому же я ничего особо и не готовил. Торговец же не прибыл еще. Вот на следующей неделе он, скорее всего, уже появится. И тогда я приду. Только лекарственных трав у меня с собой не будет. Нет. Они будут, конечно, только я их выносить из леса не стану, так как этим людям я уже не доверяю. Я буду просто продавать рыбу и шкуры так как теперь я только охотник и рыбак, а остальное никого не касается. Хотят доказать обратное? Пусть попробуют. При этом я советовал бы в первую очередь обратить внимание на тех, благодаря кому это произошло. К тому же я собирался теперь демонстративно носить крестик. Ну а что? Как я понял, травникам быть невыгодно. Конечно, если продавать эти травы проверенному торговцу, может быть, выгода и будет, так как торговцу просто нет никакой причины для того, чтобы тебя продавать святошем. Это его доход. Иначе он останется без денег. А торговцы за деньги кого хочешь удавят. Именно поэтому я и понимал главное. Мне надо быть всегда на стороже. Теперь пусть вот этих красавцев благодарят. А я за выгодой особо не гонюсь. Нет. Я понимаю, что мне деньги будут нужны. Например, если я захочу себе что-нибудь полезное прикупить. Что-нибудь такое, чего нет в нашей деревне. И, возможно, даже в этом баронстве. Только вот особо за деньгами я не гнался». В лесу их тратить негде, поэтому мне лучше не рисковать. А что касается этого лекаря, что живет у барона де Грасс, ну, я думаю, что он будет этому только рад. Ведь он какое-то время тоже бесновался, обвиняя меня в том, что я мошенник, и пытаюсь специально травить людей непонятными сборами трав. Да, кто-нибудь сейчас скажет о том, что он вроде бы хотел закупать у меня лекарственные травы из дикого леса. Хотел, но теперь этого не будет. Пусть закупает их от перекупщиков из столицы, Это уже его проблема, а никак не моя. Только вот мне было одно интересно. Как эти люди объяснят, к примеру, тем же соседям, вроде того самого барона Дерант, почему травник перестал у них продавать свои лекарственные сборы? Что-то мне подсказывает, что в скором времени этот барон будет удивлен именно тем фактом, что именно я стал торговать в другом месте. Я не сомневаюсь в том, что те крестьяне из той деревни, куда я уже выходил со своими товарами, Тоже сообразят рассказать своему хозяину о том, что у них есть поблизости травник. Но я надеюсь на то, что они будут немного умнее. Как уже говорилось ранее, я даю людям шанс. А как они его используют, это дело второе. Например, эти жители паучьего лога не оценили моего старания и решили отомстить мне за свои обиды. Хотя, по сути, я их ни в чем не обижал. А вот они, как раз таки, меня обижали и часто. Так что тут я должен был мстить. А никак не они. Зато теперь они на себе почувствуют всю благодарность от своих собственных соседей. И я в этом был уверен. Когда я уже уходил от опушки леса, то снова услышал разъяренные вопли управляющего замком барона де Грасс, который опять принялся размахивать своим кнутом, стягая променившихся идиотов. Он их так и называл «идиоты» и требовал, чтобы эти умники сами отправились в лес и нашли меня. Или же пусть идут за свежей рыбой для барона, так как все они уже знают, где она есть. Там, где-то в диком лесу течет река, а в этой реке есть рыба. Вот пусть идут и ловят. Но был тут еще и один важный нюанс. Эта рыба практически вся была хищной, и по сути этим рыбам было все равно кого жрать. Единственная проблема заключалась в том, что чем больше добыча, тем больше рыба может попасться. То есть если какой-нибудь человек зайдет в реку, которая была достаточно широкой и глубокой, то он может наткнуться на довольно крупную рыбу, которая банально его утянет на глубину, где и сожрет. Только представив себе глаза управляющего, если я принесу на продажу рыбину вроде той, которую поймал на кусок мяса, используя цепочку с крючком, я просто расхохотался. вот такой рыбы мясо очень вкусное и мягкое. Оно буквально тает во рту. Только вот есть тут одна проблема. Эта рыба сама весила килограмм пятьдесят. И если я буду ее нести по лесу, то никакого другого груза взять с собой в принципе не смогу. И такая рыба будет стоить достаточно дорого. Минимум десяток золотых монет. Только вот я не знаю, а стоит ли мне продавать им подобные товары. Принести-то я ее сюда, может, и принесу. Например, выйду из дома пораньше и сначала принесу остальные товары, спрятав их поблизости, а потом эту рыбину. Только вот какой во всем этом может быть смысл? Кто ее купит? Управляющий? Может быть, и купит. Только вот будет ли мне от этого польза? К тому же, мне надо уже подумать над тем, чтобы подготовить здесь поблизости место, где можно будет прятать подобные товары. Зачем? Ну, давайте представим себе картину, что, например, опять произошел какой-нибудь казус, вроде попытки меня сжечь на костре. Такое ведь может повториться? Может. Я в этом уверен. И что тогда? В прошлый раз они голдели и ждали меня на опушке леса. А что будет в этот раз? «Уже зная о том, что я могу просто не выйти из леса, они могут попытаться устроить на меня облаву в лесу. Ближайший к деревне лес они знают более-менее нормально. То есть, если я под каким-нибудь деревом оставлю свои короба с товаром, то в такой ситуации эти люди просто их обнаружат. Я-то сам, может, избегу, но весь мой товар попадет к ним в руки. А мне это надо? Нет, конечно же. И что тогда мне делать?» но это все значит только то, что нужно сделать такую своеобразную ухоронку, чтобы местные про нее не знали. Зато я смогу там прятать подобные предметы, и даже, возможно, сам смогу спрятаться. А что? То ли мне бегать по лесу, как какому-то зайцу путая следы, то ли просто добежать до ближайшего места, где можно спрятаться, и банально нырнуть в такое убежище. А дальше? Пусть бегают и ищут по лесу. Собаки в лес не пойдут, не любят собаки местного леса. Тогда им останется рассчитывать только на собственный нюх, а он у крестьян очень плохой. Егеря, конечно, могут представлять из себя определенную опасность, но опять же, учтите тот факт, что егерь должен знать лес, тогда он может быть полезен именно в том лесу, который он знает. А в таком лесу он может рассчитывать только на свое знание и чтение следов. Однако вон те два егеря, которые попались в мою ловушку, они по следам шли четко, но в ловушку все же попались по той простой причине, что не знали того, откуда им может что-то угрожать. И это был факт, который я учитывал. Так что надо будет подумать над этим вопросом. Вернувшись к себе домой, я принялся размышлять над тему того, как бы мне сделать то, что я задумал. В первую очередь я понял, что мне нужно что-то вроде своеобразной землянки. А что? Нужно просто сделать подобную яму с закрывающейся крышкой и живым дерном сверху. Тогда, даже если местные знают эту территорию, они просто пройдут мимо, потому что не ожидают того что какой то живой бугорок покрытый свежей травой в один прекрасный момент может открыть подобное убежище тем более я это знаю по собственному дому за это время на стенах и крыше моей хижины достаточно неплохо схватился дерн и мой домик сейчас ярко зеленел на дереве и если не присматриваться то его вряд ли разглядишь среди ветвей его можно было принять за пятно какого там хана дереве не более того Так что мне надо в первую очередь найти подходящее дерево. Причем я понял один важный нюанс. Делать такую ухоронку с одним выходом мне будет тоже опасно. Но представьте себе, что когда я нырял в проход, то оставил какой-то след. Разыскивающий меня Игорь его заметит и поймет, что тут произошло что-то странное. Так что мою ухоронку могут найти. Просто начнут копьями в землю тыкать и наткнуться на яму. И что тогда? Они откроют яму, а там я сижу? Нет, конечно же. Мне нужно сделать так, чтобы я имел возможность в случае чего выскочить в другую сторону и убежать, чтобы иметь возможность спастись. Именно поэтому я и принялся старательно вспоминать все подходящие там деревья. Было там одно дерево, достаточно старое и большое, с довольно мощными и разлапистыми корнями, между которыми можно было сделать подобное убежище Нужно просто аккуратно выкопать там яму. Но делать это придется очень осторожно. Для начала я решил сделать своеобразные плетеные щиты, которые и будут держать слой дерна. Этот самый дерн я срежу, отмерив по счету и подготовлю все. Когда начну копать, просто буду приходить с мешком, выгребать из этого места землю и опускать крышку с дерном на место. Внешне заметно не будет, что там постепенно исчезает земля и появляется яма. И со временем я сделаю так, чтобы под корнями этого старого и большого дерева появилась своеобразная берлога для меня, в которой я, в случае нужды, смогу спрятать не только свои вещи и товар, а заодно и сам смогу спрятаться. Но щит надо соотнести по размеру корней дерева, поэтому мне придется в ближайшее время туда снова сходить. К тому же сейчас я прекрасно понимал главное. Когда начнется непогода, мне там делать будет просто нечего, «Начнем с того, что в эту яму сразу стечет вся ближайшая вода. Корни дерева, конечно, достаточно быстро ее оприходуют. Но факт того, что там будет лужа, а то и вообще затопят эту своеобразную землянку под корнями дерева, отрицать не приходится. Так что лучше мне пока что подумать о других вариантах. Так что я решил пока что использовать густой малинник. Там было одно место, куда можно было пролезть. Видимо, раньше туда лазил медведь. Ну а что? Шерсть у него плотная». Он мог спокойно пролезть в самую гущу зарослей малины, где самые вкусные и крупные ягоды. В результате этого он и проделал туда довольно глубокий проход. Если за мной кто-то и будет гнаться, то никто не подумает о том, что я в этом малинике мог оставить какие-то вещи. А вот по поводу убежища я подумаю именно тогда, когда у меня будет такая возможность. Когда наступит весна, и у меня будет шанс. Но щиты в виде переплетенных между собой веток и венка я подготовлю заранее. Ведь это мой шанс на спасение, и отбрасывать его в сторону мне явно не стоит. Это может плохо закончиться. Вернувшись домой в этот раз, я снова принялся за привычные мне дела. Пополнял припасы, продолжал делать дупло более глубоким, чтобы хранить там больше припасов. А также старательно крутился по ближайшей территории, разыскивая новые сюрпризы. Ну, нашел же я Мандрагору, может, еще что-то найду. Например, я не отказался бы найти тот самый Женьшень. Это довольно важный корень, еще его называли корнем жизни на земле. Говорят, что если его употреблять или принимать из него отвар хотя бы раз в пару дней, то можно получить настоящее бессмертие. Конечно, в это мало верится, но того, что это растение могло укрепить здоровье, отрицать не приходится. Это довольно важно. Именно поэтому я и старался высматривать нечто подобное. За это время, пока я старательно шастал по лесу, Мне удалось обнаружить пару подозрительных мест, которые заставили меня задуматься. Начнем с того, что я обнаружил берлогу медведя, довольно крупного и старого, который явно не любил соседей. Как я сделал этот вывод? Да все просто. Среди костей, которые находились поблизости от его берлоги, я встретил череп медведя, то есть это был медведь-каннибал. И это меня насторожило еще больше. Такие животные могут быть весьма опасны. К тому же, по сути, зимой такой медведь должен впадать в спячку. Но этот медведь, видимо, не собирался делать подобного. Он был слишком кровожадным и старым. Когда я его увидел, сидя на дереве, то понял, что надо будет с ним что-то сделать. Ведь это настоящая машина для убийства. Если он встанет на задние лапы, то может достигнуть роста в 6 метров. Его вес мне вообще даже страшно было себе представить. Да и драться с ним не особо хотелось бы». Однако я заметил кое-что среди этих самых костей, что меня заставило начать переживать. Это были кости человека, череп. Уж череп человека отличить от черепа какого-то животного я смогу. Добавьте сюда и то, что там же было заметно еще и несколько черепов лошадей. Они по размеру отличались от костей, которые можно было обнаружить в диком лесу. То есть, как результат, я понимал, что это могли быть останки какой-то экспедиции, вроде тех, про которые я когда-то уже упоминал. Ну, помните, рыцари, оруженосцы, желание кому-то что-то доказать. Все это приводило таких несчастных вот сюда, на эту поляну. Конечно, они вряд ли сюда могли добраться своими ногами. Скорее всего, сам этот медведь где-то встречал их и убивал, а потом приволакивал к своей пещере, чтобы спокойно пожрать. Тем более, что я знал один маленький нюанс. Медведи предпочитают мясо с душком, если кто не знал. Именно поэтому людям рекомендуют при встрече с медведем постараться изобразить из себя мертвеца. Медведь подойдет к такому телу, обнюхает, определит, что вы еще не завонялись, и просто постарается привалить вас какими-нибудь ветками или листвой, чтобы никто другой не обнаружил, так как вы теперь будете числиться его консервой. И потом уйдет, чтобы вернуться позже, а это даст вам шанс сбежать. Но только именно поэтому он вас и не тронет. Не потому, что вы якобы мертвы, и он брезгует а потому, что вы еще не дозрели для поедания. И это факт. Конечно, кто-нибудь предложил бы мне попытаться убить этого медведя. Да, шкура у него была просто роскошная, а из головы можно было сделать великолепный трофей на продажу. Ну да. А кто мне за него платить будет? Вы что же думаете, что местный барон вот так вот глупо возьмет и заплатит мне за эту голову по ее весу? Нет, конечно же. Он будет рассчитывать в лучшем случае купить ее за пару золотых монет. За пару золотых я мог его просто довести до этой берлоги, где живет этот монстр, у которого одни клыки, как те самые мечи егерей, в длину будут. Я уже про когти молчу. Эта тварь была достаточно старой, и уже можно было понять, что этот медведь достаточно опасен. С ним легко и просто справиться не получится, иначе бы он не дожил до этого возраста. Это факт, с которым не поспоришь. Однако для себя я такие места брал на заметку и старался не забывать о том, где они находятся. Также я отметил и логово волков, если находил. Ну, пока что не хотелось мне с ними пересекаться. Нашел я даже пару гнезд таких животных, как местные куницы и белки. Шерсть у них тоже была хорошая. Но, как я уже сказал, взрослые особи имели семьи, а мне не хотелось оставлять их детей без прокорма. Ну, убью я их кормильца, а дальше что? Меня совесть замучает. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что одну такую куницу я же все-таки убил. Ну, давайте начнем с того, что убил я ее в собственном доме, куда она сунула нос. Я ее не просил этого делать. Я на нее целенаправленно не охотился. Она сама пришла по мою душу. Уже только поэтому я не стал бы ее жалеть. А вот охотиться на них целенаправленно – это дело другое. Поэтому я в данном случае решил не делать такой глупости. К тому же мне хотелось попытаться убить небольшого кабанчика. Шкура у него тоже была достаточно хорошая. Это мне еще повезло, что я на руку себе одевал двое наручей, что достались мне от тех самых егерей. Один наруч поверх другого. И то удар был чувствительный. Я имею в виду удар тетевой от своего лука. Поэтому мне нужно было что-то другое, что-то более прочное. Металлический наруч не хотелось бы по той причине, что металл холодит руку. Нет, определенное время можно, но не зимой». А я ведь не уверен в том, что зимой мне не придется бродить по лесу. Так что тут ничего не поделаешь. Привычно собирая то, что мне может пригодиться, я постарался запастись еще и дровами. И делал это от души, так как понимал, что если запаса дров у меня не будет, то я банально замерзну. Это, конечно, выглядело бы немного жутко. Но кто-то мог бы испугаться, когда увидел бы на дереве мои поленницы из дров и хвороста Я же не знаю того, что может случиться в будущем. Именно поэтому на земле делать подобные запасы я не стал. По той причине, что это могло бы привлечь слишком много внимания к данной местности. Да вы сами подумайте. Идете вы по лесу, и вроде бы никого вокруг нет. Но тут вдруг вы под деревом видите поленьницу судров аккуратно сложенных и подготовленных. Что вы подумаете? Вы подумаете о том, что где-то рядом есть жилье, и начнете его искать. Поэтому мне и приходилось делать все это на деревьях. Причем пара соседних деревьев с моим переплелись ветвями настолько плотно, что там были целые тропинки от дерева к дереву, чем я и пользовался, постаравшись сделать достаточные припасы и там, на соседних деревьях. Когда уже снова подходило время к очередному походу к деревне, я снова привычно подготовил припасы, которые мог бы предложить местным жителям, а сам постарался пройтись по соседству с деревней. Я решил, что хотя бы за день до начала торговли мне необходимо убедиться в том, что никакой идиот больше не планирует устроить на меня охоту. А это возможно, если они начнут собираться и что-то обсуждать. Как я и предполагал, ворота, ведущие в деревню, так и не смогли отремонтировать. Чего они ждут, мне сейчас просто непонятно. Но больше им подсказывать подобное решение вопроса я не собирался. Надоело. Пусть сами думают. Зато я смог пробраться в самую деревню и пройтись между домами. Послушал, кто и о чем говорит, а потом вернулся в лес. Надо сказать, что некоторые жители деревни с определенным трепетом в душе ожидали наступления следующего дня. В первую очередь это были те самые провинившиеся. Все только по той причине, что они ожидали очередного наказания со стороны управляющего, который явно не оставит их в покое. Все только из-за того, что они так и не выполнили его очередное распоряжение. Оказывается, управляющий приказал им найти новое дерево для рубки именно в диком лесу, как бы это странно ни звучало. На территории лесобороны Деграс деревья рубить было запрещено. А вот в диком лесу рубить не хочу. Ну да, только кто им это позволит сделать? Те самые тарантулы, которые там живут. Они-то очень любили в корнях деревьев в свои гнезда, ведь. Я уже молчу о том, что можно было в любой момент наткнуться на агрессивных местных животных, которые любили людей гонять. Так что никто не мешает. Почти. Пусть пройдутся и попробуют что-нибудь такое сделать. Но эти умники даже не додумались попытаться выследить меня. А то бы я об этом уже знал бы именно из-за моих ловушек. Но ни одна ловушка не пострадала. Ну что же, это их проблема. Судя по всему, завтра будет весело. Тихо выдохнул я, медленно усмехнувшись. Так как понимал, что в этот раз все пройдет буквально как по нотам. Все будут добрые и покладистые. Вот только их ждет определенный сюрприз. Как я уже сказал... Доставлять этим разумным лекарственные травы я не собираюсь, а вот в соседнюю деревню отнесу, просто с торговцем переговорю по-быстрому и объясню ему причину для своего нежелания продавать травы на этой территории, а остальное уже значения не имело. В этой деревне я больше лекарственные травы продавать не собираюсь. Заболеют? Пусть сами себя лечат. Может быть, тогда сами поймут, что это тяжело лечить тех, кто не знает слова «благодарность».